Ее хватит на много месяцев, и с ее помощью можно изредка поддерживать контакт через спутник. И парочка про меня не забыла. В мой день рождения Кая подключилась к Хенилоре по беспроводной связи и прислала мне письмо, неожиданно выскочившее на моем осиротевшем боевом мониту. «Поздравляем, Дамилола, и спасибо за салют. Мы тебя любим. Кая, Грым». Кая, наверное... Ничего не стоит подсоединиться к памяти Хинелоры. Там до сих пор хранится много интересного и забавного. Взять хотя бы выпускное сочинение Грыма, снятое через окно своего маниту, или фотографию бумаги на Верхней Среднесибирском, которую ветер прокатил мимо его носа на Оргской славе. Мне как ни странно, вовсе не жаль, что Грым остался жить. Наоборот, я весьма рад такому развитию событий. Именно оно делает мою месть возможной.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 Ну вот он их и устроил. Теперь будут очень большие перемены. Почему он это сделал? А потому что убили рвана Дюрекса. Наши думали, они дадут всем будущим оргским каганам острастку, и никто больше не решится использовать газ в качестве оружия. Арван Контакс сделал прямо противоположный вывод и решил, что в конце концов его точно так же сбросят на Оргскую славу вниз головой и решил сыграть по-крупному.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 якобы подведенного оргской охранкой под дом умученного пупораса очень хороший чертеж тщательный и показывали его долго видно жалко было что такая работа пропадает ну вот и не пропала сами орки до такого в жизни бы не доперли а тут задумались почему их репрессивному режиму действительно не бросить вызов мировому сообществу а раз про это и так без конца твердят все новости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 Наши сомелье просто по полу катались. «Можно подумать, без телефона мы этого не можем. Да если надо, Каган сам позвонит отчитаться». Ну вот и досмеялись. По мобильнику Рван Контакс ни с кем о бомбе не говорил. И нам звонить не стал. Впрочем, некоторые дискурс дискурсмонгеры говорили, что у всего экономическая подоплека. В прежние годы глобальные урки могли воровать внизу и прятать вверху,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 Из некоторых боксов, где было много воздуха, стук доносился еще дней пять. Они видели в окне уже не хмурый и величественный город на Темзе, а серные костры нижних говнищ своего религиозного ада, просчитанные в полном соответствии с оркской иконографией, только реалистично и с высоким разрешением. Эти панорамы вместе с дистрибутивом серно-фекального запаха, оказывается, были подготовлены Домом мониту давным-давно,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 Летчики, помните, при любых обстоятельствах главное – запас по высоте. Его всегда можно превратить в скорость. А вот скорость в высоту уже нет. Ну а хуже всего – это когда ни высоты, ни скорости. Как это скоро случится со всеми нами? Биг-биза больше не будет. А Оркланд? У орков уже много веков, если не тысячелетий, в моде эсхатологическая конспирология.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 Как только прощальные сирены велят мне поставить точку, я перешлю эту книгу через спутник на адрес парализованной хинелоры. И тогда моя душенька сможет снять ее через беспроводную связь. А тамошние песцы начертают ее на обычных шкурах. Или что там у них сегодня в ходу. Пусть они с Грымом не жалеют обо мне, ибо любить им меня не за что. Разумеется, применительно кая слова «любить» и «жалеть» означают только имитационные паттерны. Но иначе не скажешь. Вполне возможно, что через сто лет мое сочинение будут вырывать друг у друга их новые соплеменники. Эти хмурые арбалетчики с цветными лентами в волосах. И к тому дню оно станет последним памятником нашей великой культуры. Впрочем, спросила бы моя душенька, что есть любая культура, как не замкнутая сама на себя цепочка, проходящих по синапсам электрических импульсов?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 Возможно, моя лапочка посмотрела сквозь меня равнодушным взглядом. Затем, как древняя торпеда, совершила спиральный поиск в темных глубинах нашего мира и в ее перекрестии нарисовался этот волчонок. А может быть, ее действительно настигла любовь? Это мне кажется особенно обидной возможностью и весьма невероятной. Ведь человеческая любовь – это программируемое событие, своего рода туннельный эффект,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 Прощай, Дюрер над рабочим местом, хочется поставить вопрос шире, так, чтобы мои слова мог повторить свой последний миг любой домилола этого мира, и древний, и нынешний, и тот, что грядет следом. Кая была послана мне в утешение и радость, хотя она, конечно, и была простой резиновой куклой, но если она сказала правду о том, как устроен мой ум, зачем тогда мониту резиновая кукла по имени Человек?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 когда в позапрошлую войну братался с прошедшими кастинг-корками, а я снимал его на храмовый целлулоид. Слова ведь одни на всех, и кто только не пробовал их складывать и так, и эдак. Все, времени больше нет. Я прощаюсь. Маниту. Надеюсь, я сделал свою работу хорошо. Souviens-nous cette chanson était la D'autres bien sûr je m'abandonne, mais leur chanson est monotone et peu à peu je m'y faire à cela. voir par commence, et qu'en finit l'indifférence, passe l'automne, vient l'hiver, et que la chanson de Prévert. Cette chanson.